25. Морозильник разобрали месяц назад, и Виктор Уэстлейк вернулся к своей рутине в кабинет на четвертом этаже Гувер Билдинг в Вашингтоне. Хотя технически убийство судьи Фоссета и Наоми Клэри было раскрыто, оставалось еще много сомнений и вопросов. Наибольшую тревогу вызывала, разумеется, законность признаний Куинна Рукера. Если судья исключит их из дела, то власти практически лишаются доказательств. Убийство раскрыли, но дело закрыто не было, во всяком случае по мнению Уэстлейка, Он по-прежнему посвящал ему два часа в день. Ему ежедневно предоставляли рапорт о Максе Болдуине, его перемещениях, встречах, телефонных переговорах, активности в интернете и так далее. Пока Макс не совершил ничего, что могло бы его удивить. Путешественный на Ямайку и дальше Уэстлэйку не понравилось, но он был бессилен ему помешать. За Максом неотрывно следили. Ежедневными были и рапорты о семье Рукера. ФБР получило судебное разрешение на подслушивание телефонных разговоров Дирея Рукера, Сэмми Верзилы Рукера, их сестры Люсинды и четверых родственников, занимавшихся наркоторговлей в Вашингтоне и окрестностях. В среду, 15 июня, Уэстлейка, находившегося на совещании, позвали к телефону. Вызов был срочный, и он спешно собрал в конференц-зале специалистов по звукозаписи. Один из них доложил. «Вчера в 11.19 вечера на сотовый Дирея поступил звонок. Не знаю, откуда звонили. Разговор записан. Первый голос принадлежит Дирею, второй — Салли. Салли пока не идентифицирован». «Включаю», — сказал второй специалист. «Дирей. Слушаю. Салли. Дирей. Это Салли. Дирей. Что у тебя? Салли. Доносчик. Это Баннистер. Что, серьезно? Серьезно, Дирей. Окей, не говори как, скажи где. Он теперь нечит на пляже во Флориде». Живет под именем Макса Болдвина в маленьком кондоминиуме в Нептун Бич. Это к востоку от Джексонвилла. Похоже, парень при деньгах и расслабляется. Ну, ты знаешь, красивая жизнь. Какой он с виду? Совсем другой. Пластическая хирургия. Но рост тот же. Сбросил несколько фунтов, а походка прежняя. Еще мы раздобыли отпечатки пальцев. Отпечатки? «У нас хорошая фирма. Его выследили на пляже и подсмотрели, как он бросает в мусорную корзину бутылку. Достали ее и сняли отпечатки». «Хм, здорово! А я что говорю? Что дальше?» «Пока ничего. Дайте обмозговать. Он никуда не собирается?» «Нет, живет и в ус не дует». «Шикарно!» Уэстлейк медленно опустился в кресло, бледный, с отвисшей челюстью. От потрясения он не сразу обрел дар речи. Туила сюда. Дожидаясь своего главного помощника, Уэстлейк потер глаза, раздумывая, как быть дальше. Вместе с прискакавшим Туилом, он повторно прослушал запись и испугался еще сильнее. Да как они? начал было Туил. Уэстлейк постепенно приходил в себя. «Звони Бреттону в службу маршалов». «Бреттону вчера сделали операцию. Его замещает Ньюком». «Давай, Ньюкомба! Нельзя терять времени!» Я записался в гимнастический клуб и хожу туда каждый день в полдень на час. Мой тренажер — бегущая дорожка, после которой я делаю упражнения с нетяжелыми гантелями. Раз я намерен проводить много времени на пляже, то нужен соответствующий вид. После сауны и долгого стояния под душем я одеваюсь. В глубине моего шкафчика начинает вибрировать сотовый телефон. Звонит дрожайшая Даяна. Немного не вовремя. «Хелло», — говорю я тихо, хотя в раздевалке почти никого. «Нам надо встретиться», — торопливо произносит она, первый за все время признак, что что-то пошло не так. «А в чем дело?» «Не сейчас. На стоянке рядом с твоей машиной стоит красно-коричневый джип «Чероки». В нем два агента ФБР. Сядешь к ним». «Как ты узнала, где я нахожусь, да, Яна?» «Обсудим это потом». «Я опускаю шезлонг. А мне приспичило сейчас. Что случилось?» «Макс, ты от меня в десяти минутах езды. Делай, как сказано, и садись в джип. Как только мы увидимся, я расскажу тебе все, что знаю. Это не для телефона». «Ладно». Я заканчиваю одеваться, стараясь по-прежнему вести себя спокойно. По пути к выходу я улыбаюсь инструкторше по йоге, как делаю это уже неделю. Рядом с моей машиной действительно стоит джип. Теперь мне ясно, произошло что-то ужасное. Я глотаю густую слюну и выхожу под слепящее полуденное солнце. Водитель выскакивает и молча распахивает заднюю дверцу. Семь минут меня везут в полном молчании. Цель поездки — зателивый коттедж-дуплекс с плакатиком сдается на газоне. До океана отсюда всего квартал. Едва стихает мотор, оба агента выпрыгивают наружу и осматриваются с таким видом, словно боятся, что мы на мушке у снайперов. У меня сводит судорогой живот, того и глядел, лопнет. Мы входим внутрь, избежав расстрела. «Миленькое местечко», — говорю я, встречающий нас Даяне. «Здесь безопасно», — отвечает она. «Вот оно что! А зачем прятаться в безопасном местечке в разгар такого безмятежного дня?» Из кухни выходит седой мужчина и протягивает мне руку. «Макс, я Дэн Рейнер, федеральный маршал, ответственный за этот район. Мы трясем друг другу руки, как старые друзья». Он как ни в чем не бывало улыбается, словно нас ждет долгий ланч. Очень рад, бормочу я. Так в чем дело-то? Вся эта четверка — Рейнер, Даяна, два безымянных агента ФБР — не очень уверены, как действовать. Чья здесь территория? Кому остаться, кому убыть? Я уже уяснил, что разные службы испытывают затруднения при дележе полномочий. Слово берет Рейнер. «Боюсь, Макс, в системе возникла брешь. Попросту говоря, твое прикрытие не сработало. Мы не понимаем, как это произошло». Я сажусь и вытираю мокрый лоб. «Кому что известно?» «Мы мало знаем», — отвечает Рейнер. «Сюда летят люди из Вашингтона. Посадка примерно через час. Вчера ФБР подслушала тревожный разговор двух членов семейки Рукеров». «Они знают, где я?» «Да, разнюхали, где ты живешь». «Нам очень жаль, Макс», — пищит Даяна. Я бросаю на нее свирепый взгляд. Удушил бы эту дуру. «А что толку от сожалений? Почему бы тебе не заткнуться?» «Мне очень жаль». «Никак не уймешься? Больше этого не повторяй. Это бессмыслица. Пользы ноль!» «Она оскорблена моей грубостью, но мне нет до нее дела. Сейчас меня беспокоит одно — моя собственная шкура. Все четверо уставились на меня, их глазами смотрит начальство и все правительство. Вон сколько их, виноватых в этой бреши!» «Хотите кофе?» — кротко предлагает Даяна. «Я бы предпочел героин», — ворчу я. Они встречают это как удачную шутку. Всем нам пора разрядиться. Разливается кофе, и мы лакомимся печеньем. Остается только ждать. Происходит что-то сверхъестественное, но я все равно уже раздумываю, как быть дальше. Рейнор говорит, что с наступлением темноты они пригонят мою машину. Скоро из Орландо прибудет чернокожий агент, который в ближайшие дни не будет от меня отходить. Мне ни в коем случае нельзя возвращаться в кондоминиум и мы ломаем головы, как забрать оттуда мои скудные пожитки. Служба маршалов разберется с арендой и, что называется, потушит свет. По мнению Рейнера, мне бы лучше сменить автомобиль, но я артачусь. Агенты ФБР ненадолго отлучаются и приносят сэндвичи. Похоже, часы остановились, стены смыкаются. Наконец, в половине четвертого входит Виктор Уэстлейк с оригинальным приветствием. Мне очень жаль, Макс. Я не встаю и не подаю ему руки. Сижу на диване и больше никого на него не пускаю. Уэстлейк привез с собой еще троих в черных костюмах, и все это братья балансируют на кухонных табуретах. Когда с представлениями и усаживанием покончено, Уэстлейк начинает. Небывалое дело, Макс. Не знаю, что и сказать. «Пока мы не понимаем, как это вышло. Может, статься так никогда и не выясним». «Расскажите, что вам известно», — прошу я. Он открывает папку и достает из нее бумаги. «Это запись вчерашнего телефонного разговора по сотовой связи между Ди Рэем Рукером и неким Салли. Ди Рэй был в Вашингтоне, а этот Салли где-то здесь, неподалеку». Пока я знакомлюсь с разговором, все сидят, не дыша. Это занимает совсем немного времени. Положив листы на кофейный столик, я спрашиваю. «Как им это удалось?» Точного ответа пока нет. Одно из предположений — тебя выследила частная компания, к которой они обратились. У нас есть на заметке несколько фирм, занимающихся промышленным шпионажем, слежкой, поиском пропавших подглядыванием за частными лицами и так далее. Они прибегают к услугам бывших военных, бывших разведчиков, даже, стыдно сказать, бывших агентов ФБР. Они свое дело знают, пользуются самой современной аппаратурой. За хороший гонорар могут собрать кучу информации. А кто ее им предоставляет? Ваши же люди?» Этого мы пока не знаем, Макс. Даже если бы знали, все равно не сказали бы. Вы бы никогда не признались, что меня сдал кто-то из официальных структур. ФБР, службы маршалов, прокуратуры, Минюсты, управление тюрем. Что там еще? Сколько людей посвящены в эту тайну, мистер Уэстлейк? Десятки, если не больше. Как на меня вышли рукеры? Сами взяли след или просто понаблюдали за ФБРовцами, следившими за мной? «Можешь не сомневаться. Утечки изнутри не было. Но вы же сами только что говорили, что не знаете. Ваше уверение ровным счетом ничего не значит. В одном можно не сомневаться. Те, у кого рыльца в пуху, постараются прикрыть собственную задницу и будут тыкать пальцами друг в друга. Уже стараются и тычут. Я не верю ни одному вашему слову, мистер Уэстлейк, Ни вашему ничьему либо еще». «Тебе придется нам доверять, Макс. Создалась экстренная и, возможно, даже опасная для жизни ситуация. Я доверял вам до сегодняшнего утра, и полюбуйтесь, к чему это привело. Доверию конец. Нет его. Ноль!» «Мы должны защищать тебя до суда, Макс. Ты сам это понимаешь. После суда интерес пропадет. А пока мы обязаны обеспечить твою безопасность». «Для этого мы и прослушивали телефоны. Нам повезло. Мы подслушали рукеров. Мы на твоей стороне, Макс. Кто-то где-то напортачил, но мы обязательно выясним, что произошло. Ты жив и здоров только потому, что мы не зря едим свой хлеб». «Поздравляю», — говорю я, — «и удаляюсь в туалет». «Буча начинается после моего возвращения, когда я говорю, что отказываюсь от участия в системе защиты свидетелей. Дэн Рейнер вопит, какой опасной будет моя жизнь, если я не позволю им перебросить меня за тысячу миль под новым вымышленным именем. Что ж, я все равно попытаюсь счастья. Уэстлэйк умоляет не покидать их. Мои показания будут иметь ключевое значение на суде. Без меня приговора не видать». Я в ответ твержу, что у них на руках признательные показания, которые ни один федеральный судья не отменит. Я обещаю явиться на суд, настаиваю, что окажусь в куда большей безопасности, если место, где я прячусь, будет известным ни одному. Меня охраняет слишком много агентов. Рейнер раз за разом напоминает мне, что служба федеральных маршалов еще никогда не теряла осведомителей, а их уже больше восьми тысяч. Но ведь кто-то же должен открыть список жертв. Лучше это буду не я. Спор у нас жаркий, но я непоколебим. Им ничего не остается, кроме как пытаться меня переубедить. У них нет надо мной власти. Мой приговор отменен. Это не условно-досрочное освобождение. Я согласился дать показания и не отказываюсь сделать это». В моем соглашении со службой федеральных маршалов ясно сказано, что я могу выйти из программы защиты свидетелей, когда захочу. Вот я и выхожу. Я встаю с дивана. Не соблаговолите отвести меня к моей машине. Никто не шевелится. Какие у вас планы? — спрашивает от чего ради я стану делиться с вами своими планами? А квартира? Я покину ее через пару дней. После этого она в вашем полном распоряжении. «Значит, ты отсюда уедешь?» Интересуется Даяна. «Этого я не говорил. С квартиры съеду, это да». Я поворачиваюсь к Уэстлэйку. «Прошу перестать за мной следить. Очень может быть, что за вашими людьми подсматривают. Оставьте меня в покое, хорошо?» «Это неправда, Макс. Вы сами не знаете правды». Просто снимите хвост и дело с концом. Он, конечно, не дает согласия. Сидит красный как рак, не на шутку разозлен. Он привык добиваться своего. Вот пусть для разнообразия и получит отпор. Я распахиваю двери, угрожаю. Если не подвезете, я пойду пешком. Отвезите его, бросает Уэстлейк. Спасибо, роняю я через плечо и выхожу. Последнее, что я слышу, это голос Рейнера. «Ты совершаешь непростительную ошибку, Макс!» Я залезаю на заднее сиденье джипа, и та же парочка агентов молча везет меня обратно. На стоянке перед гимнастическим клубом я выхожу, не прощаясь. Они уезжают, сомневаясь, что далеко. Я сажусь в свой маленький Ауди, поднимаю крышу и еду вдоль пляжа по шоссе А1А. «Не желаю больше смотреть в зеркало заднего вида». Виктор Уэстлейк вернулся в Вашингтон на служебном реактивном самолете и, несмотря на поздний час, поехал из аэропорта на работу. Там ему сообщили, что судья Сэм Стилвотер отклонил ходатайство защиты об изъятии из дела признания Куинна Рукера. Это было неудивительно, и тем не менее Уэстлейк испытал облегчение. Он позвонил в Руанок и поздравил Стэнли Мамфри. Он не стал уведомлять федерального прокурора, что их главный свидетель вышел из программы защиты и исчез в кромешной тьме.